Бейрут, улица Эль-Мунтанаби. 10 июня 1992 года. Контора Ивана Ивановича, вернее, даже не контора, целое страховое отделение Первого общества страхования от огня находилось в одном из самых престижных старых кварталов Бейрута. Примечание. Такое страховое общество действительно существовало, как и многие другие. Вообще в империи страховых обществ было много, и жили они едва ли не богаче, чем банки. Русские купцы отличались осторожностью и предусмотрительностью, и не упускали возможность застраховать свой товар и деловые риски. Первое страховое, если и уступало знаменитому Ллойду, то не намного. Конец примечания. В самом центре, в двух шагах от площади орудий. Примечание. Площадь орудий на самом деле героическое и страшное место. Мало кто знает, что Бейрут с октября 1773 года по февраль 1774 был фактически в составе Российской империи и под контролем русского военно-морского флота. Так что местом действия своей книги «Бейрут» я выбрал не случайно. В честь этого площади была названа Площадь Орудий. В нашем мире в 30-е годы эта площадь была переименована в Площадь Мучеников, в честь студентов, поднявших антитурецкого восстание и зверски убитых. Наверное, было бы лучше, если бы Бейрут и в нашем мире остался русским. В нашем же мире, после того, как русские моряки ушли из Бейрута, ровно двести лет спустя, Палестинцы, скооперировавшись с местной мусульманской общиной, развязали гражданскую войну. Площадь мучеников в самом центре города стала частью разделительной линии между христианскими и мусульманскими общинами. После ожесточенных многодневных уличных боев весь центр города был сожжен дотла и разрушен. Единственная ассоциация, которая у меня возникает в голове, Когда я смотрю на фотографии центра Бейрута того времени, это Сталинград. Через несколько лет, в 1982 году, в Ливан вторглась израильская армия, и едва отстроенный город вновь был разрушен. И совсем недавно, в 2006 году, израильская авиация вновь бомбила Бейрут. Да лучше бы российские моряки там оставались. Конец примечания. На улице Эль-Мутанаби, занимая половину старого, постройки еще прошлого века дома. Выглядела контора весьма мирно, если и не замечать некоторых мелких деталей. Например, бронированные сейфовые двери, два выхода на две разные улицы, пули непробиваемые и покрытые зеркальной, светоотражающей пленкой стекла. Впрочем, всему имелось разумное объяснение. Как-никак, в конторе принимались страховые взносы. И нужно было защищаться от грабителей. С Али мы встретились у самого входа. Удивительно, на нас было только двое. Никто другой из нашего экипажа не пришел. Али переоделся, стал похож скорее на молодого местного армянина из богатой купеческой семьи. Немалую долю торговли здесь держали армяне. Машину он тоже купил, поддержанную Альфа-Ромео, вызывающего ярко-красного цвета, Из гордости гордостью подрулил на ней. — Восточный человек, что тут скажешь? — Ты что, ничего неприметнее не мог выбрать? — Если хочешь что-то надежно спрятать, поставь на самое видное место. Али цокнул языком, точь-в-точь точь как местные купцы, и улыбнулся. Ну — Ну-ну, пошли, что ли? — Я размышлял, как нам представляться, чтобы нас пустили внутрь. Но все мои раздумья оказались напрасными. Над дверью, видимо, была видеокамера, я даже не заметил, где, но как только мы подошли ближе, приглашающе мигнул зеленый светодиод. — Господа, открыто! лифты второй этаж, без церемоний. Голос донесся из небольшого динамика, искусство встроенного в дверь. — Дела! Кабинет Ивана Ивановича и в самом деле оказался на втором этаже. Удивительно, но лифт и полутемный коридор вели напрямую к нему, минуя даже присутствие. Примечание приемное. Конец примечания. Видимо, для клиентуры был другой вход, если, конечно, тут была клиентура. Впрочем, о чем это я? Конечно, была. отдел и жандармерии работать в мире. Доброго здоровья, господа. Иван Иванович поднялся за стола. Поздоровался с нами по-арабски двумя руками. Как? Обжились на новом месте. Благодарим, коротко ответил я за нас обоих соли, решив как можно меньше втягиваться в разговоры и сразу выяснить, что от нас требуется. Потому что непонятно до сей поры было много. Видя мое серьезное лицо, Иван Иванович улыбнулся. На востоке, господа, не принято сразу переходить к делам. Нужно сначала спросить о здоровье, о семье и о детях, обо всем прочем, и только потом переходить к делам, иначе вы обидите собеседника и ничего от него не добьетесь. Это вам рок на будущее, господа, ибо вам здесь работать». «Ваше превосходительство, я сознательно употребил титул, как бы ставя разговор в официальные рамки. Я бы хотел узнать, когда и как нам дозволено будет приступить к работе. — Хорошо. Иван Иванович снова улыбнулся, что начало выводить меня из себя. Но для начала, если уж вы так рветесь работать, я бы хотел узнать от вас, а как вы себе ее представляете, будущую работу? — Вам дана задача. Взять живым или мертвым некоего злодея, скрывающегося от вас и не без помощи, в миллионном городе. Как вы будете действовать? Мы с Али переглянулись. Я не мог поверить своим ушам. Это что, какая-то проверка? Ваше превосходительство, мы, офицеры флота, и привыкли выполнять. И тем не менее, господа, тон Ивана Ивановича вдруг сделался ледяным. Я хочу услышать от вас, как вы понимаете данную вам задачу, и как вы видите ее исполнение. Если вам так проще, извольте считать это приказом. До сего времени все мое знакомство с миром разведки ограничивалось романами, купленными в книжных магазинах. Да, я был разведчиком, но флотским разведчиком, а это совсем другое. Наш экипаж мог прикрепить мину к днищу вражеского корабля или заминировать военно-морскую базу неприятеля. Но искать скрывающегося террориста в малознакомом миллионном городе — не наша работа. И, тем не менее, что-то надо отвечать. Я полагаю, ваше превосходительство, существует же картотека жандармерии, местного департамента полиции, разведотдела. — Ведется какое-то наружное наблюдение за подозрительными, исходя из получаемой информации. — Мы и должны действовать, — закончил за меня Иван Иванович. — Великолепно, господа, просто великолепно. Теперь извольте ответить на такой вопрос, для чего мне, со всеми моими картотеками, с агентурой полиции жандармерии, с наружным наблюдением за подозрительными, нужны вы двое? Только на сей раз подумайте, прежде чем отвечать. Хорошо, подумайте. Иначе я весьма разочаруюсь в нашем военном образовании. Али начал подниматься со стула, но я вовремя пихнул его бок. Все понимаю, горячая кровь, и честь наших альмаматер нагло задета, но разбираться надо по-другому. А и в самом деле почему? Ты тут я понял. Понял с такой отчетливостью, что стало страшно. — Вы не можете никому доверять. И в полиции, и в жандармерии враги. — А вы как думаете, сударь? Иван Иванович повернулся к Али. — Другого объяснения нет, — пожал плечами тот. В кабинете наступило молчание. Тяжелое. Такая тишина бывает перед грозой, когда гром... Еще не гремит, но черные тучи уже клубятся над головой, и ощутимо холодает. — Браво! Браво, господа! Иван Иванович даже несколько раз хлопнул в ладоши. — Великолепно! Беру свои слова назад, насчет военного обучения. Сейчас я убедился, что оно ничем не хуже гражданского. Браво! — То есть мы правы? — Вы даже не представляете, насколько... — поворчел Иван Иванович. — То, что только что сказали вы, сударь, я долго и безуспешно доказывал в Санкт-Петербурге. Дошел даже до... В общем, неважно, но все это считали паранойей. И только после того, как газовоз Эдинбург едва не протаранил порт... Впрочем, мне ли вам об этом рассказывать наверху поняли, насколько все далеко зашло... И поняли, какие меры надо предпринимать, чтобы спасти ситуацию. Вы имеете в виду аргентинский вариант Эскадроны смерти? Примечание. Аргентинский вариант существовал в нашем мире. Великолепно создана система политического террора. Группа армейских офицеров, завербованные своим руководством, сводились в пятерки. Причем участник такой пятерки знал только своего вербовщика, членов пятерки и никого больше. Эти пятерки похищали и уничтожали и коммунистов, социалистов и других врагов нации, причем не докладывая о своих действиях никому, даже начальству, и действуя полностью автономно. Конец примечания. Отнюдь, господа! Я знаю аргентинский опыт, причем не понаслышке, но в империи он неприменим. Массовый террор такого масштаба, как учинили в Аргентине, недопустим. Он разлагает как общество, так и саму армию. Вы должны будете давать мне отчет в своих действиях, господа. Это одно из основных и непременных условий работы. В чем же будет заключаться наша работа? Для начала я расскажу вам кое-что, чтобы вы понимали, где и как вам предстоит работать. Всемогущество полиции и жандармерии, воспитанное даже нашими поэтами, на самом деле преувеличено. По меньшей мере здесь, на территориях, да, есть доверенные лица, есть опытные оперативники. Примечание. Доверенные лица — термин, обозначающий агентуру. Конец примечания. Но надо учитывать, господа, что на территориях девять полицейских и жандармских чиновников из десяти местные, пусть даже и учившиеся в России, но все равно местные. И среди них есть те, кто тайно ненавидит нас, кто оказывает помощь террористам. Их немного, по моим предположениям, каждый двадцатый, но они есть... И их тайная измена обесценивает работу оставшихся девятнадцати честных людей. — Как вы думаете, где может скрываться интересующий нас субъект? — Да где угодно, — пожал плечами Али. — В городе, в пригородах. — И опять правильный ответ, — поднял палец Иван Иванович, напомнив мне нашего преподавателя специальной тактики в Санкт-Петербурге, капитана второго ранга Тищенко. У него была такая же манера. Он действительно может быть где угодно. Местная полиции и жандармирия оправдывает свою оперативную беспомощность наличием в городе британского сеттлмента и большим количеством иностранцев. Но это же чушь собачья. Сеттлемент имеет только три выезда. Все три можно элементарно взять под постоянный контроль. Да и невозможно, осиживаясь в сеттлменте управлять террористическим подпорем, готовить новые злодеяния. Все террористы скрываются где-то в городе. Я в этом положительно убежден. Но что можем сделать мы? У нас нет опыта оперативной работы и вообще никакого. Как ни странно, многое, господа. У вас хорошая базовая подготовка. Вас учили как профессиональных флотских разведчиков. Учили выживать во вражеском тылу, в самых экстремальных условиях. Вы, милейший господин Воронцов, и вовсе проявляли чудеса изобретательности во время некоторых ваших эскапад в Санкт-Петербурге, даже пробирались в известное вам здание за городом, минуя все рубежи охраны. Подозреваю, что даже его императорское величество не все знает». А это-то ему откуда известно? И ведь говорит про бессилие жандармерии, подлец. Воистину, у каждого хоть заплатка голубая, но имеется. Примечание. Мундиры жандармерии были голубого цвета. Именно на это и навекает князь Воронцов. Конец примечания. Теперь я хочу, чтобы вы применили все свои умения и весь свой опыт на благо государства российского. Иван Иванович махнул рукой, предупреждая уставной ответ в таком случае. — Если так разобраться, то у вас, у вашей пары, есть неплохие шансы выполнить задачу. Вы оба военные разведчики. Господин Халемик, к тому же, мусульманин и может спокойно сойти за своего в мусульманских кварталах. Ни одному полицейскому... Ни одному жандарму про вас ничего не известно. Вы — никто, вас нет ни в чьих расчетах, вас никто не может предать, потому что никто ничего про вас не знает. Да и всего лишь страховые агенты, которые суют нос повсюду, как и полагаются страховым агентам. Никто не сможет сообщить о том, что вы вышли на охоту. Но мы же должны с чего-то начинать. — Я дам вам диск. На нем досье на всех установленных на данный момент активных членов террористических организаций и на всех установленных разведчиков, действующих в городе. И на этом все. А агентура? Никакой агентуры. Всю работу придется делать с нуля, опираясь только на данные досье. Я не могу дать вручательства, что полицейская и жандармская агентура надежна. Часть явно работает в обе стороны великолепно. Ваша основная задача, верхушка аль-Каиды, по нашим данным действиями аль-Каиды в городе руководит некий Мохаммед Атта, один из ближайших сподвижников Бен Ладена. Но он даже более приоритетная цель, потому что Бен Ладен теоретик, Атта практик и организатор террора. И последнее. Помимо досье Через стол переехал компакт-диск в дорогой упаковке с обложкой с чистой кожей и логотипом известного оперного певца. — На диске находится процедура связи со мной, обычная и экстренная. Через три дня, извольте, явиться с докладом о проделанной работе. На этом все. — Ну что, пошли воевать за правое дело? — Пошли сначала пообедаем, — пробурчал я, осватываясь по сторонам. — Не знаю, как ты, а я проголодался. Кафе мы нашли на противоположной стороне площади. Народу там сейчас, середина рабочего дня, было относительно немного, поэтому столик мы заняли, какой хотели, в самом углу и у стены. В отличие от того же Чинного Санкт-Петербурга, где кафе почти не было, а были рестораны, здесь было все по-простому. Столики выставлялись прямо на улице, под тентами. Кухня располагалась на первом этаже прилегающего дома. На втором обычно проживала семья ресторатора. Кафе было греческим. Вообще в этом городе семнадцать религий можно было найти заведение, где подавали блюда любой кухни мира. — Закажешь? — Тебе чего? — Того же, чего и тебе. В греческой кухне я не понимаю ни черта. Кивнув, Али ушел к дому, возле которого располагалось уличное кафе. О чем-то переговорил с хозяином, через несколько минут вернулся с тарелками, на которые было странного вида кушанье. — Это что такое? — подозрительно спросил я. — Ну, Сака, остальное чуть попозже принесут. — Вкусно, Пробуй. Подождал, пока Али начнет есть первым, затем попробовал и сам. Необычно, конечно, но вкусно. — Что делать будем? — просил Али, когда от Мусаки остались одни воспоминания, а нам принесли горячий и невероятно крепкий заваренный по-турецки кофе. — Так это ты мне скажи, Али. — Ты же правоверный. Вот и скажи, где может спрятаться другой правоверный в городе? Где у него нет дома? Да где угодно. Да нигде угодно. Где угодно нельзя. Нужно место, где его всегда приютят, где его никто не выдаст. Постойка. Олец ставил чашку. Кажется, я понял. Ты натолкнул меня на мысль. Какую? А он прячется в мечети. Конечно же, в одной из мечетей. Идеальное место. С одной стороны, туда не войдут ни полиция, ни кто другой, не являющийся правоверным мусульманином. Есть мечети, являющиеся историческими памятниками. Туда пускают неверных за плату, но во многие мечети неверным вход закрыт. — Тише! — сказал я, останавливая разгорячившегося Али. — Говорить тише, мы на улице. — А если так разобраться... Али перешел на шепот то это может быть только мечеть. Согласно хадисам, примечание. Хадисы — сборник высказываний пророка Мухаммеда и его ближайших сподвижников, не вошедших в текст самого Корана. Конец примечания. Любой мусульманин, оказавшийся в чужом городе и которому некуда пойти и негде переночевать, имеет право переночевать в мечети. Ни один мулла, как бы он к кому ни относился, не имеет права закрыть в такой ситуации дверь перед правоверным. Кроме того, через мечеть постоянно проходят толпы верующих. Во время намаза, молитвы, можно передать деньги, инструкции, согласовать действия, и никто ничего не заподозрит. Идеальное укрытие! Я подумал, ничего другого в голову мне не приходило, значит... Нужно было отрабатывать предположение Али. — И как проверить мечети? — Никак, — отрезал Али. — Даже мне, правомерному мусульманину, не позволено будет войти во внутренние покои мечети. Если я буду ходить по разным мечетям, даже если и не высматривать ничего, а просто совершать намаз каждый раз в другой мечети, это вызовет серьезное подозрение. Тем более, что каждая мечеть Принадлежит конкретной умме, и там все друг друга знают. Примечание. Умма. Община верующих в исламе, основная ячейка исламского общества. Конец примечания. Ты же, даже если просто будешь шататься без дела вокруг мечети в мусульманском квартале, можешь попасть в беду? Здравствуйте. Приехали. От чего шли, к тому и пришли. — Вообще никак? — Никак, — твердо повторил Али. Совсем никак. Только засветимся. Я отхлебнул совсем остывший кофе. Какая-то мысль вертелась в голове еще со времен разговора с Иваном Ивановичем. — Слушай, а остальные наши где? Ведь если мы работаем автономно, может получиться так, что мы друг другу помешаем. — Наши... Скептически хмыкнул Али и тут же поправился, вспомнил, «Э, извини, про наших я знаю не больше, чем ты. И тут мысль родилась, да не просто родилась, засияла во всей красе. И именно это, но смешка Али помогла мне понять, что мы должны дальше делать. — Как ты меня называл? — Когда? — Сейчас ты хмыкнул, когда я сказал «наши». Помнишь, на корабле ты меня называл предателем? — Извини, ворон. Али приложил руку к сердцу, как это делали турки. — Честное слово, извини. Просто забыть сложно, как ты наш курс на Питер променял. Мог бы и остаться... — Да прекрати ты извиняться. — Ты назвал меня предателем, но это же гениально. Именно это мы и должны сделать. — Тише ты! Теперь стала очередь Али одергивать меня. — Ты о чем? Что мы должны сделать? — Предать. — Нам, ну, вернее, не нам, а тебе, для того, чтобы тебе поверили, нужно стать предателем. — Ты в своем уме? — недобро глянул на меня, Али. — В своем? — Такого никто не ждет. Здесь привыкли к тому, что местные кадры могут предать. — Предают полицейские, жандармы. — Почему не будут предать флотский офицер? — Потому что он давал присягу, черт тебе дери. Я резко тормознул. Полицуалей понял, что из моего замысла он не понял ровным счетом ничего. А я, если буду продолжать в том же духе, могу запросто получить по физиономии. Давай-ка пересядем в машину, в мою, если не возражаешь». Бросив на стол несколько монет, обед здесь был раза в три дешевле, чем в Санкт-Петербурге, мы перешли на улицу, расположились в моем экипаже. В тесноте, но не в обиде. Я покрутил рукоятку магнитолы, увеличивая громкость звука, проигрывался диск с классической музыкой, ковал поятцы. — Теперь слушай меня, внимательно слушай, и прежде чем ответить, думай. — Ты мусульманин, верно? — Верно. Али понимающий посмотрел на меня. — Ты мусульманин с детства. И твой отец мусульманин, и все твои родственники тоже мусульмане, ведь так? — Так. Мой отец даже хаджи. — Примечание. Хаджи — тот, кто совершил хаджи. В умме таких людей очень уважают, отличаются белой повязкой на челме. Конец примечания. — А теперь ответь, Али, только прежде чем ответить, подумай, очень и очень хорошо. Если ты мусульманин и сын хаджи, придешь к террористам и скажешь, что не можешь больше смотреть, как русские угнетают истинную веру, что не можешь больше жить в безверии и служить русским. Скажи, Али, они тебе поверят? Прежде чем ответить, Али долго смотрел куда-то перед собой. «Да, ворон, поверят», — наконец, глухим голосом сказал он, — «ты умный, ты хорошо мыслишь, и ты хорошо знаешь мусульман, У мусульман верность истинной вере, верность пророку никогда не будет подвергнута сомнениям, поэтому, если я приду и скажу так, они мне поверят». «Поверят» но могут потребовать доказать свою веру делом, вступить на путь джихада, пронести взрывное устройство на корабль, например. И что мне тогда делать? — Сдать меня, — твердо сказал я. — Что? — Сдать меня, другого выхода нет. И рассказать правду о том, чем нам приказали заниматься. Али молча смотрел на меня. — Ты должен сказать, не вдаваясь в подробности, — Что русские задумали истребить всех мусульман, идущих по пути джихада? Не задержать, не осудить, именно уничтожить, перестрелять, как бешеных собак. Ответить террором на террор, кровью на кровь, смертью на смерть. Ты служил в русском флоте, и тебе, как офицеру спецподразделения, дали такой приказ искать и уничтожать. Убивать тех, кто несет мусульманам слова Аллаха, свет истинной веры. Убивать на людных улицах и в тихих переулках, ночью и при свете дня. Ты должен назвать не только свое, но и мое имя. Сказать, что твой друг по училищу, князь Александр Воронцов, из рода Воронцовых, тоже получил в руки оружие и приказ. Ты не можешь выполнять этот приказ, убивать своих братьев, а я могу, ибо они мне не братья, они даже не преступники, они враги. И я буду убивать, пока останется хоть один из них. Я не остановлюсь. — Тебя же убьют. Али смотрел на меня, не в силах поверить тому, что я говорю. — Они найдут тебя и убьют. — Не убьют. — Скажи, что вся информация, в том числе об агентуре, полиции, в рядах исламского подполья, о предателях в их рядах, известна лишь мне, ты на подхвате. — Тебе не доверяют, потому что ты не русский. В этом случае им нужно будет взять меня живым и только живым, чтобы получить эту информацию. А меня взять живым не так-то просто. — Ты не знаешь, о чем говоришь. Тебе известно, кто такие хашишины. Примечание. Хашишины, ассатины на территории Ирана... В восьмом-девятом веках в рамках суфийского тираката Накшбандия возникло достаточно странное явление. Молодых людей брали в закрытые школы и, накачивая гашишем, создавали им иллюзию райского мира, помещая среди гурий в садах. Одновременно с тамошней тогдашней техникой промывания мозгов так или иначе их зомбировали, и во времена халифата... Они использовали для решения политических задач. Это были фанатичные убийцы и террористы. Этот орден так и назывался Орден Хашишин, переводится Гашиш. Гашиш использовался как психотропное вещество, с помощью которого можно было воздействовать на сознание. Кстати, французское слово «ассасин» — убийца, которое впоследствии переняли многие языки мира, напрямую происходит от «Хашишин». Считается, что данный орден был полностью уничтожен войсками Хулагухана, внука Чингисхана. Но это не так. Хашишины, наряду с древнееврейской сектой Сикариев, считаются основоположниками политического терроризма. Конец примечания. Люди старца горы. Его самого. Многие думают, что Хулагухан Внук великого воина Чингисхана истребил их всех до одного, но это не так, поверь мне, я знаю, что говорю. Они существуют и по сей день, они — часть исламского подполья. Эти хашишины убивали еще крестоносцев, пришедших, чтобы отбить гроб Господень из рук правоверных. Никто и ничто не может спасти от хашишинов, скорее всего, за тобой придут именно они». — В три года, — спокойно ответил я, — я остался без отца, меня воспитывал дед, тогда еще капитан первого ранга. В три года я первый раз встал на палубу корабля, в четыре года взял в руки оружие и начал учиться стрелять. Мой прадед командовал эсминцем при прорыве в флоу и приказал вступить в бой с броненосцем, который по размерам был в три раза больше его корабля. Нашел на смерть. Нашел на смерть прямо, не сгибаясь. И погиб в бою, оставшись верным офицерской присяге и чести. Ты веришь, в то, что ушедшие смотрят на нас с небес? Али! Вот и я верю. Никогда и нигде воронцовы не отступали перед лицом опасности. И я не буду первым, кто трусливо отступит перед опасностью. Ты не знаешь, о чем говоришь, хашишины. Это всего лишь люди, алии. Кем бы они ни были, это всего лишь люди. Может, они и фанатичны, беспощадны и хорошо подготовлены. Но я офицер и дворянин Российской империи. Я с детства готовился воевать, защищая свой дом и свою страну. Меня сложно будет взять даже мертвым, не говоря уже о том, чтобы взять живым. Дворит полный. Али, с раздраженным, даже скорее раздосадованным видом, откинулся на спинку сиденья машины, не в силах осознать сказанное, понять до конца замысел. — Не бред. если мы будем изображать из себя кого-нибудь другого, работать под чужими именами, играть в сыщиков и воров. В общем, нас разоблачат и очень быстро. Здесь целый департамент полиции. Управление жандармерии, военные, кого только нет. И все играют, сыщиков и воров, и ничего сделать они не могут. Мы должны не играть, мы должны быть теми, кем мы и являемся, как можно ближе к правде. Я русский офицер и дворянин, готовый пойти на все ради защиты своей страны, даже на самое страшное. верность стране, вот моя офицерская и дворянская честь». Меня долго готовили лучшие кузнецы страны, ковали смертоносный клинок, и теперь он покинул свои ножны, дабы раздеть врагов без жалости и без пощады. В этом правда. — А ты, да, ты русский офицер и мой друг, но кроме верности, дружбе и присяги, есть еще третья верность, которая сильнее всего и которая в твоем случае противоречит двум другим. Верность Аллаху, верность истинной верит. Ты не можешь смотреть, как твой друг убивает твоих братьев, как русский убивает и угнетает твоих братьев. То, что тебе приказали взять в руки оружие и убивать, убивать подло и грязно, стрелять в спину без оружия, стало для тебя последней каплей. После этого ты понял, что твое место в умме, не во флоте. Ты понял, что живешь неправедно. Ты не живешь как должен настоящий мусульманин, не идешь по пути к Аллаху. Ты не хочешь предавать меня, но ты хочешь предупредить своих братьев о свертельной опасности, нависшей над ними. Вот кем ты должен быть. И в этом тоже много правды. Предскажи, если ты скажешь, что не хочешь играть в эту игру, я тебя пойму и не обижусь». — Кто из вас это придумал? Глаза Ивана Ивановича перебегали с одного из нас на другого. Первый раз видел, как наш начальник удивился, когда мы появились вновь в его кабинете меньше, чем через три часа после того, как вышли оттуда. — Я, ваше превосходительство... Иван Иванович молча рассматривал меня, видимо, не зная, что и сказать. — Сами придумали. — Знаете... Я на мгновение задумался, не зная, говорить или нет. Еще когда я учился в училище, я написал несколько романов под псевдонимом. Кое-что даже опубликовали. Этот ход я придумал еще тогда, и, по-моему, его стоит воплотить в жизнь сейчас. Под псевдонимом Иван Иванович перешел на «ты». А ты хоть представляешь, что ты на себя берешь? И на что обрекаешь своего друга? Ни один из вас не имеет опыта, но ты хочешь обратиться мишенью. Твой друг должен пойти в банду под прикрытием. Вы хоть представляете всю серьезность того, что предлагаете? Если бы не представлял, не предлагал бы. На самом деле это не так уж и опасно. Большую часть времени я буду проводить на Александре-Колчаке. Там мне знакома каждая заклепка. Я всех знаю, и все знают меня. Проникнуть туда постороннему будет чрезвычайно сложно, и Али тоже большую часть времени будет проводить там. На охоту буду выходить, либо десантируясь на берег среди одной лодки, либо и вовсе с аквалангом, но они должны будут открыться, просто они смогут не открыться, ведь опасность будет висеть над каждым из них». Место нахождения нескольких рядовых членов организации установить несложно. Два-три трупа в темных переулках, и каждый сможет себе представить, что смерть уже стоит у него за спиной, ждет своего часа. На рейде порта стоит авианосец, а на его борту, в его остальных коридорах, затаилась смерть. По врачам она выходит в город на охоту. Когда она придет за тобой? Сегодня? Завтра сколько еще человек получило приказ убивать? Никто сможет выдержать постоянное ожидание смерти, а заставить их действовать, действовать в спешке и не по плану. Главная задача — только в этом случае они могут совершить ошибку, и тогда можно будет накрыть их всех, всех, до последнего человека. — Я не могу сам принять такое решение, — проговорил Иван Иванович после Долговой. И тяжелого, хоть нажомришь, молчание. Я должен телефонировать в Санкт-Петербург. Даже не телефонировать, а побывать там, причем как можно быстрее. Телефону такое доверять нельзя, только личная встреча и как можно скорее. Если это одобрят, то как операцию стратегического уровня? Кому-нибудь еще рассказывали об этом? Никак нет. И не рассказывайте, ни под каким видом. — Сейчас ваше молчание — это ваша жизнь. Отправляйтесь по домам. Встреча, как и планировали, через три дня. Ничего самостоятельно не предпринимать. Ни единого шага. Поняли? — Так точно. — Тогда все. Ни слова, ни звука. Даже ни мысли, пока я не вернусь.